Глава 12. Старшая Киселева открыла сумочку и вынула носовой платок. Я почувствовала запах дешевых духов. Аромат был настолько неприятен, что у меня защипало в носу. «Так она ваша внучка!» – выдохнула Елена, поднесла платок к лицу и судорожно зарыдала. «Да», – согласилась Степанида. «Вау!» – заорала Аня. «Мне разрешат после уроков работать в центре санитаркой?» Елена вытирала потоком лившиеся слезы. Юрий начал тереть виски руками, а я с недоверием переспросила у профессора. «Вы уверены?» «Конечно, я не эксперт, но слышала, что результат анализа ДНК надо ждать долго, за час его не сделать». Степанида Андреевна стала теребить жемчужные бусы. «Нет необходимости в дорогостоящей процедуре», вымолвила она после томительной паузы. Елена рассказала о головных болях Ани. «Я могу предположить, Что девочка поздно заговорила, казалась умственно неполноценной, а после пяти лет вдруг произошел взрыв. Малышка начала обгонять сверстников по умственному и физическому развитию. Ведь так? Поскольку Елена продолжала сидеть, закрыв лицо руками, отвечать пришлось мне. Вы правы. Первые годы Аня провела в обществе малограмотной бабы Веры. В детдом она попала в состояние маугли, разве что имела элементарные бытовые навыки. Степанида откинулась на спинку кресла. «Старуха не виновата. Хотя, конечно, социальная среда имеет большое значение для развития личности. С Юрой было то же самое. До трех лет он не ходил, до четырех молчал. «У нас сегодня просто день откровений», — воскликнул главврач. «Ты о моих проблемах тоже ни разу не говорила». В отличие от необразованной деревенской старухи, как ни в чем не бывало, продолжала Степанида. Я знала о некой патологии мозга своего ребенка и усиленно с ней боролась. К пяти годам Юрий начала опережать сверстников. Анне повезло меньше. Она в этом возрасте очутилась в приюте. К сожалению, это дефект генетический. Он передается по наследству. Я получила его от своего отца, передала Юрию, тот подарил его Ане. Если с ребенком старательно заниматься, мозг начинает функционировать нормально. «Если оставить малыша в покое, к 12 годам он станет совсем примитивным. В лучшем случае окончит коррекционную школу». Аню, можно сказать, ухватили в последний час. Ею активно занимался приемный отец. «Анализ ДНК мне не нужен. На рентгеновском снимке видны остаточные признаки заболевания». «Дай взглянуть», — попросил Юрий. «Потом», — отрубила Степанида. «Зачем пугать?» Ничего не смыслящих в медицине людей медицинскими терминами. Я дура, растерялась Аня. Конечно, нет, улыбнулась Степанида Андреевна. Многие позавидуют твоему уму и сообразительности. Если человек не тренируется, разве он сможет сесть на шпагат? Нет, тихо ответила Анечка. Вот и у тебя с родным отцом такая же ситуация, продолжала Степанида. Необходимо было с первых месяцев жизни нагружать ваш мозг Дабы он сел на шпагат. Сейчас я не готова объяснить тебе ситуацию в деталях. Чуть позже, когда ты подрастешь, наверное, я смогу подобрать слова. Эта патология очень редкая, вот так нам всем повезло. Конечно, головная боль не самый приятный подарок судьбы, но зато кое-какие отклонения от стандарта на рентгеновском снимке стопроцентно свидетельствуют о твоем родстве с Юрием Игоревичем. Значит, Олеся родила дочь. Изгрузила ее бабки, подхватила я. Больше никаких вариантов! кивнула Степанида. Наверное, пожалела денег на аборт. Аня ткнула пальцем в Лену. Она мне не мать! Елена разрадалась, Степанида поморщилась. Успокойтесь, ничего страшного не случилось. Наоборот, теперь судьба Ани изменится к лучшему. Она получит профессию врача и в перспективе станет владелицей этого центра. Вы моя дочь! Протянул Юрий. «Ну, рад знакомству. Хотите учиться на медфаке?» Степанида привычно постучала карандашом по столу. Наверное, подобным образом председатель совета директоров требует тишины во время заседаний. «Нам придется пройти через ряд формальностей. Очень надеюсь на Евдокимова. Не хочется кормить новостями желтую прессу. Может сказать, что Аня воспитывалась в Швейцарии? Я подумаю, как избежать кривотолков». «Вы намерены официально признать девочку?» С недоверием спросила я. «Конечно», — моментально подтвердила Степанида. «Она подарок судьбы, родная кровь». «Меня словно черт толкнул в ребро. 16 лет назад вы имели другое мнение по поводу появления Анечки на свет». «Тогда мой сын был здоров», — парировала Степанида. «Я надеялась обрести внуков от приличной женщины, а не от порочной девки. Но сейчас я рада, что Олеся...» не сделала аборт а я зарыдала лена как мне жить одной десять лет воспитывала девочку деньги тратила мы найдем способ все вам возместить пообещала степанида не хочу в голос заорала лена она зарыдала повернулась и больно ударила меня по шее какого хрена ты их нашла я скорчилась но пролепетала вы обратились к нам за помощью в розыске родной хани да Обиженно проныла Лена. «Я просила найти алкоголиков, бомжей, наркоманов, чтобы девчонка меня гнобить перестала. А ты ей кого предоставила?» Юра вскочил и выбежал за дверь. Лена, размазывая по лицу слезы, продолжала рыдать, выговаривая сквозь плач. «Одна, оденешенька, до смерти. Хотела Аню попугать, а получилось...» Девочка подошла к приемной матери, обняла ее и сказала. «Я тебя никогда не брошу. «Правда!» — шмыгнула носом Лена. «Ты же меня ненавидишь! Всегда споришь, злишься, возражаешь!» В кабинет вернулся Юра, он протянул мне пакет со льдом и посоветовал. «Приложите к месту удара!» «Я не хотела, простите!» — законючила Лена. Слава богу, от ее платка перестала вонять дешевым парфюмом. Но у меня закружилась голова и неожиданно появилось уже знакомое ощущение. Такое бывает у человека, который сидит в зрительном зале. Пьеса гениальная, актеры изумительны, но все неправда». «Мы не будем протестовать против вашего общения с Аней», пообещала Степанида. «Наш дом всегда открыт для той, что спасла девочку». «Я тебя люблю, мы просто по-разному смотрим на мир», сказала Лене Аня. «Не убирайте холодный компресс», предостерег меня Юра. «Вечером встретимся с адвокатом», воскликнула Степанида. «Очень быстро развиваются события» прошептала я. «Что?» не расслышал Юрий. «Вам больно? Скоро пройдет». Я отбросила пакет на столик. «Можно мне взглянуть на снимок Ани? «Вы рентгенолог?» вскинула брови Степанида. «Нет», призналась я, «и даже не терапевт». «Тогда ничего не поймете», заортачилась Гвоздева. «У вас есть причина не показывать пленку?» ринулась я в атаку. «Юра, принеси валерьянки, она нам не помешает». — велела профессор. Главврач снова ушел. Степанида Андреевна встала, взяла со стола большой пакет из желтой бумаги, подошла к какой-то коробке на стене, повозилась около нее, зажгла свет, и я увидела череп с зубами, покрытыми белыми пятнами. Аня страдала кариесом. Ей чинили почти каждый резец и клык, а еще у нее были депульпированы два передних зуба. Светлые ниточки на снимке — это зацементированные стоматологом после удаления нервов каналы. Но зубы они не удаляли. Ее челюсть напоминала тесно набитые семечками подсолнух. «Видите вон тот изгиб?» — спросила Степанида. «Где?» — прищурилась я. «Слева», — уточнила профессор. «Вроде», — кивнула я, — «типа запятой». «В нем корень проблемы», — объяснила Степанида. «Такая особенность строения черепа есть лишь у нас, Гвоздевых». Если чужая генетика, то запятой не обнаружится. «Валерьяны нет, остался настой пиона», — сказал Юра, появляясь в кабинете. Степанида погасила подсветку снимка. «Пион здесь не показан. Загляни к Виолетте в третье отделение». Сын поспешил выполнить распоряжение. Степанида вынула пленку, уложила ее в пакет и спрятала в центральный ящик своего стола. «Кстати, я вспомнила Владу Сергеевну», — неожиданно сказала она. «Правда?» — усомнилась я. «Вы никогда не жили на проспекте Мира». «Зато снимали дачу в деревне Грибки», — засмеялась Степанида. «Влада жила с нами в одной избе. Довольно долгое время мы поддерживали близкие отношения. Она отличный человек немеренной доброты. Но затем я занялась строительством центра, и связь между нами прервалась». «Странно, что вы вчера об этом не вспомнили», — протянула я. Степанида Андреевна склонила голову к плечу. «Ну, в этом виноваты вы. Завели речь о соседке с проспекта Мира. Я и ответила правду. Мы живем в другом месте. Я никогда не называла директрису дома по отчеству. И она для меня не Влада, а Лада. Отсюда и недоразумение». Я попыталась выстроить логическую цепочку. «Минуточку. Если Аня ваша родная внучка, а Влада Сергеевна реально была знакома с вами...» то Юрий нам врал. Он обращался за помощью к директору детдома. Степанида неожиданно улыбнулась. «Таня, есть основные проблемы и второстепенные. Главное понять, родная ли мы с Аней кровь. А уж что, лгал ли мой сын и почему, абсолютно не нужно выяснять. У нас с ним вчера был серьезный разговор. Но вы ведь не ждете, что я буду при посторонних бичевать Юрия Игоревича, уличая его в некорректных поступках». Это исключительно наше семейное дело. И последнее. Вы уверены, что двурушничал Юра, но, вероятно, вас обманула Влада Сергеевна. Предполагаю, она каким-то макаром была связана с семенякой и пристроила Аню в хорошие руки. Упрекать во вранье надо не Юрия, а бывшую директрису. Лена, утрите лицо. Аня, тебе следует ехать в школу. Таня, вам надо получить гонорар, за удачно проведенное дело. Пока Степанида Андреевна привычно командовала окружающими, в кабинет вновь вернулся Юрий Игоревич. «Эсфирь Львовна сказала, что валерьянку еще не подвезли. Предложила пустырник». «Забудь!» — отмахнулась от него мать. «Все успокоились. И не занимай вечер. Пойдем в кинуки. Там встретимся с Евдокимовым и в неформальной обстановке за вкусной едой, исключительно Акелейно, обсудим это дело». «Елена, вы, естественно, пойдете с нами». В моем кармане тихо пискнул мобильный, я незаметно вынула его и открыла только что прилетевшую смс -ку. «Вы любите японскую кухню?» продолжала Степанида Андреевна. «Суши, роллы, сашими?» «Никогда не ела», призналась Елена. «Зря», укорила профессор. «Это самая здоровая пища. Недаром в Японии средняя продолжительность жизни превышает 80 лет». В киноке подают удивительный деликатес. Фугу! Эту рыбу необходимо попробовать. Я прочитала сообщение и сказала: Пожалуй, мне пора, направилась к двери. Не смеем вас задерживать! вежливо попрощалась Степанида. Я дошла до лифта и снова уставилась на текст: Найди на тело Ильченко, позвони, Чеслов». Начальник был краток: Сегодня утром Владу Сергеевну обнаружили неподалеку от медцентра Ист. «Она в тяжелом состоянии, поторопись. Я договорился с их главным, Филиппом Генриховичем Бутовым. Тебя пустят к ней». «Она жива!» – обрадовалась я. «А в СМС написано тело...» «Не труп ведь?» – ответил Чеслав. «Немного странно, что на Ильченко напали сразу после твоего к ней визита. Не находишь? У тебя есть новости по делу?» «Умы помрачительные», – сказала я. «Сегодня снова день везения. Аня нашла бабушку с папой». Те рады девочки и готовы пригреть под своим широким, инкрустированным золотом крылом не только внучку, но и Лену. Мы закрыли дело. Не припомню столь скоропалительной удачи. Чеслов не обрадовался и приказал. Излагай подробности.